Совили молчал. Гадунов сложил на груди руки и засмеялся. Ну вы и придурки! Заткнитесь все оба и валите к черту! Останьтесь, перекурите. Я не курю, запальчиво сообщил Филиппок. Ну и дурак? Гаре прав! Тихо произнесла Валентина. Это отвратительно. Убирайтесь отсюда. Филиппок выдернул из кармана салфетку и промокнул вспотевшее личико. Эх вы, тяжело вздохнул Гадунов. Он был выше всех собравшихся на полторы головы. Ругаетесь, как женщины. Филипп, ты ж молодой, сильный. Чего воздух сотрясаешь? Дай ему в лоб и дело с концом. Пружинов позеленел и осклабился. Или в ухо, предложил Гадунов. Ещё чего? надул губы Филиппок. Вы тоже скажете. Я никакой не будь. Мне отвратительно животная агрессия. Гари презрительно хмыкнул. Ага. Ты, Филиппе, предпочитаешь растительную агрессию. Почему бы и нет? Типа, кто сильнее, тот выше вырастет и всё солнце себе заберёт. Угадал? Филиппок патетически всплеснул руками. Солнце общее. Мало ли кто кому загородил. Пружинов, уже овладев собой, тщательно застегнул блестящий пиджак, неприятно улыбнулся и погрозил пальцем сначала Гадунову, потом мальчишке. "Не на того напали", проскрипел он. Гаря Гадунов сделал шаг вперёд, Пружинов вздрогнул и негромко сказал: "Кто ты такой, чтоб я на тебя нападал? Астынь, милый, помирись с мальчиком и сходи в кафе, попей водички". Я вам не мальчик, прозвенел Филиппок, доставая вторую салфетку. Валентина, добродушно попросил Гадунов, одолжи парню зеркальце и пойдём работать. Валентина собрала губы в нитку, удержалась от улыбки. Кстати, да, провозгласил Савелий с удовольствием, поняв, что вереный ему коллектив разобрался со своими проблемами без участия руководителя. Если система саморегулируется, значит, она устойчива. Тут вам не цирк господа. Занимайтесь своими делами. Пружинову и Филиппу покинуть помещение. Обоих через полчаса жду у себя. К чёрту, процидил Пружинов. Я беру отпуск прямо сейчас. Герц посмотрел в лицо старому коллеге и отчеканил: Тут я решаю, кто и когда берёт отпуск. Запомни. Моя фамилия Герц, и в моём журнале всё решаю только я. В твоём журнале, тихо повторил Пружинов. В твоём, значит. Он подвигал челюстью, развернулся на каблуках и вышел. Савелий ждал, что Пружинов хлопнет дверью. Но старый коллега, хоть и позволял себе в некоторые хпор вспышки гнева, всё-таки оставался самим собой, умным, хитрым, энергичным и расчётливым. Он даже подмигнул секретарше и выскользнул из зала почти бесшумно. Жаль его, подумал Герц. Когда-то Пружинов считался фаворитом Пушковарыльцева и был убеждён, что журнал достанется именно ему, а не мне. Пружинов всегда работал больше других, и тщательно отлаженная сеть осведомителей поставляла ему первоклассную информацию. Но карьерная неудача его надломила. Ходили слухи, будто он собирался затеять что-то отдельное, собственное: журнал, газету или телеканал, искал инвесторов и даже пытался прибегнуть к помощи друзей. Однако друзья не любят таких, как Пружинов. бызокомерных, резких и безжалостных. вернулся в кабинет. Подавил желание положить ноги на стол. От происшествия остался неприятный осадок. Скандалы хлеб журналиста, но Герц никогда не считал себя типичным журналистом и тяжело переживал каждую нештатную ситуацию. Перебранки меж своими и ерунда хуже, когда заявляются герои критических статей и шумно вываливают обиды и претензии. Миллионер Глыбов после публикации интервью прислал целую банду, про их адвокатов и троих мордоворотов без шеи и животов, сплошные мышцы. Адвокаты тихо пообещали сравнять журнал с землёй, мордовороты молчики в ноль. Разумеется, Герц бы не выстоял против продавца солнца. Но у него был Муса, незаметный человек с тихим голосом. Шеф редактор журнала самый-самый сделал звонок, и через три часа люди глыбово, скрипя зубами, принесли официальные извинения. Герц достал из кармана зажигалку и повертел ее в руке, позвонил секретарю: «Найдите Гадунова, пусть зайдет». Гадунова нет, робко ответил секретарь. Он велел передать, что пошел выпить. Савилей шепотом выругался. Он отыскал бывшего одноклассника этажом ниже в маленьком баре четыреста пятьдесят один градус неприлично дорогом заведении, где пожилые бизнесмены полулежа среди бархатных подушек отмечали удачные сделки. Гарри Годунова здесь сдержали за знатока. Он был рафинированный барфлай. Ему даже наливали в кредит. Это разрешалось одиннадцатой поправкой к Конституции. Что пьёшь? спросил Савелий, присаживаясь. Неважно, ответил Гений. Допустим, портвейн. Он выглядит стариком, подумал Герц, бодрым, наглым, но стариком. А ведь мы ровесники. Или нет, он старше почти на год. Сорок лет назад в школе это казалось важным. Пожалуй, я тоже выпью с тобой. Можно? Можно. Гори кивнул. Только зачем? Ты ж травоядный. Тебе от алкоголя никакой пользы. Савелий в панике огляделся и пробормотал: «Откуда ты?» Годунов брызгливо хмыкнул: «Перестань, герц. У меня глаза есть.» давно жрешь мякоть, а ты, а я пятнадцать лет как завязал, последний раз употребил в тридцать семь, тогда только-только научились делать третью возгонку, шептались: ах, третий номер это нечто, а я сидел на втором номере, попробовал третий и сказал себе, что пора прекращать. И как это было? тихо спросил Савельей. Говорят, завязать с мекотью нельзя. Можно. Берешь и завязываешь. Я, например, мясо ел пять раз в день, тошнило, воб морок падал, давился, наглотал, сало баранину жирную и водку хлестал. Так продолжалось почти два года. Потом полегчало. Герц помолчал и спросил. Ты веришь, что китайцы перестанут платить? Ещё бы. Но это же катастрофа. Что с нами будет? 4/5 населения разучились работать. В Москве растёт третье поколение профессиональных бездельников. Как они выживут, если китайцы объявят дефолт? Гадунов пренебрежительно скривился. Кто захочет, выживет. Например, этот болван Пружинов легко выживет. Он тяжёлый человек, и даже, наверное, плохой, завистливый, но он умеет трудиться, он выживет. Мальчишка Филипп, без памяти влюблён в себя, но он тоже выживет. Валентина выжить непременно, она твёрдая как железо. Она даже на ощупь твёрдая. Старый Селадон с отвращением пробормотал Герц. Гадунов улыбнулся, глотнул из своего стакана. Вы живут многие, но не все, не большинство. Вы живут сильные. Шепотом предположил Савельй. Разумеется, кивнул Гадунов. Вы живут лучшие, те, кто умеет терпеть и адаптироваться. Но лучших, уважаемый шеф, мало. Надо, чтобы выжили и другие. Худые, они тоже нужны обществу. Ленивые, глупые, бессильные, кроткие, необходимы. В Библии сказано: "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю". И вот их, слабых, кротких, всегда особенно жаль. При любом катаклизме именно огромная масса слабых принимает на себя основной удар. Гарри, перебил Савельй, а я по твоему какой, сильный или слабый? А сам ты как думаешь? Нет, Каданов, так не пойдет. Мне интересно твое мнение. Школьный товарищ, единомышленник, однокорытник исчезает на 30 лет. Потом я его нахожу, отмываю от грязи, высмаркиваю, предлагаю интересное дело, а он, видите ли, не может ответить на простой вопрос. Давай, говори. Какой я теперь стал? Сильный или слабый? Только без вранья. Гений рассмеялся. Когда-то Герц знал Гари Гадунова как смельчака, охотника за истиной. Теперь его суждения представляли собой сокрушительную смесь цинизма и демагогии. Морскую силу, сказал Гений, считают по бабам. Сколько баб у тебя было, настолько ты и силен. Но ты не напрягайся, не веди подсчеты. Важно не только количество, но и качество. На счет баб это он правильно мне напомнил, подумал Савилей. из достоинством произнёс По количеству я средничок а качество было разное Впрочем неважно Ик чёрта Годунов джентльмен никогда не пересчитывает своих женщин Ха Годунов съехал из положения сидя в положении полулёжа Я не джентльмен я сочиняю книги я вне системы оценок Я пьяница, хам, экстремист, подонок, житель пятого этажа. Совилик кивнул и засобирался. Сиди тут, пьяница, а я отъеду. Ненадолго. Срочные переговоры. Вернусь через три часа.